Глава 5. Утром Глафира проснулась с ощущением неясной тревоги. Вроде впереди обычный рабочий день. Конечно, если ежедневные головоломки со всеми неизвестными можно назвать рутиной. Глаша, волоча за собой длинного халата, поплелась в ванную, плеснула несколько раз в лицо водой и только сейчас до неё дошло, что скорее всего в квартире она не одна. С кухни явно доносились звяканье посуды. Быстро перебрав варианты, кто же мог нежданно-негаданно вломиться в новую тихую жизнь девушки, она пожала плечами и пошла по узкой змейке коридора, который по странной архитекторской задумке отделял основное жилище от санузла и кухонного пространства, протянувшись на добрые три метра. Аромат из кухни лились завораживающие, и Глаша сразу успокоилась, потому что вряд ли к ней вломились с целью снова похитить или причинить вред, но перед этим решили вкусно покормить. Глаша поняла, что это может быть только один человек тётя Рая. Глафира любила общаться с родственницей, та всегда была весела, никогда не унывала и даже в самых сложных жизненных ситуациях находила какие-то плюсы. Глафира, улыбаясь, зашла на кухню и остановилась на пороге. Мама? Проснулась с улыбкой обернулась к ней женщина, так словно она не так давно не уехала в Швецию и так, будто они общались только вчера, хотя на самом деле с момента её отъезда они едва ли перекинулись парой слов. Давай быстро в душ, а я пока на стол накрою. Мама, ну как? Было сложно, вздохнула женщина. Знаешь, все эти почтовые фургоны, нам постоянно приходилось менять лошадей. Мама, что ты городишь? А ты, невозмутимо проговорила Людмила. На самолёте, конечно, риэлтор нашла покупателей на нашу квартиру. Можно оформлять сделку, поэтому спешно пришлось вернуться. Раечка сказала, что ты теперь здесь живёшь. Ну да, Глаша подошла к маме. Прости меня. Мы с тобой как-то нехорошо попрощались. Воробушек. Мама отложила тефлоновую лопатку и отодвинула сковородку с плиты. Ты мой ребёнок, и я, конечно, тебя простила уже давно. Мне страшно за тебя. Мне грустно, что ты остаёшься здесь, но я с этим смирилась. В своих мечтах я буду рисовать, что ты скоро одумаешься и приедешь жить к нам. Значит, ты не против? еле слышно проговорила Глаша. А когда это имело значение? женщина вздохнула. «Воробушек, лети в душ. Позавтракаем и нужно двигаться по делам. На лашач чмокнула маму в щёку и только развернулась, чтобы направиться в ванную комнату, как в кармане халата зазвонил телефон. Да, Кирилл, привет. Привет. Дела не очень хорошие, печально проговорил молодой человек. Бабушка Ани Нефёдовой умерла несколько дней назад. Печально. Глаша шлёпнулась на табуретку. Ты Анне Михал не позвонил? Конечно. Собственно, поэтому тебя и набрал. Она попросила тебя в больницу заехать, посмотреть на девочку. Потом Глаша машинально мылась, ела нарядную яичницу и тёплые гринки с сыром под весёлый перелив маминых рассказов. При этом всё время думала о том, что пришлось перенести бедные девочки, И что теперь после периода реабилитации ей придётся поселиться в детском доме. Родственников у Ани не было. Ани не Фёдов из тюрьмы выйдет не скоро. Да и никто ему больше не доверит опеку над девочкой. Глаша даже порадовалась, что она сейчас не одна, иначе ей было бы совсем тошно от собственного бессилия и невозможности хоть что-то сделать для этого ребёнка. Конечно, в будущем девочка будет больше чем богата, но до этого светлого времени нужно как-то дожить. Потому что отыскать приличных опекунов, кто поможет ей разобраться в этом сложном мире и не будет зариться на её деньги, очень сложно. Глаша, мама помолчала. Ты меня слышала? Да, кивнула Глафира, но потом поняла, что мучительно устала от франья. Нет, мама. Проблема на работе. Я тебя даже не слушала. Бестолочь. Я говорю, что делать с твоим жильём. Мы вчера с тётей Раей поговорили и решили, что она переезжает на нашу дачу на постоянку. Хватит ей уже по съёмным квартирам жить. В то же время и бабушка подумала и отказалась переезжать с нами. Раз Рая будет с ней. А с Раечкой, как ты помнишь, будет жить Юра. Мама вздохнула. Вот эта сладкая парочка подумала, и мы решили, что ты можешь жить в этой квартире столько, сколько захочешь. Я бы с удовольствием продала дачу, и тогда хватило бы на квартиру тебе, но мне просто жалко смотреть на бабушку, она чуть сразу не умерла. Мама перекрестилась, когда я покусилась на святое и предложила такой вариант. Мам, Глаша отпила глоток кофе и поставила большую оранжевую кружку на стол. Остановись. Меня всё устраивает. «Устану, надоест, почищу себе карму, значит, напишу рапорт об увольнении и приеду жить к вам. Так что покупайте большой и нормальный дом. Господи, спасибо, мать сложила руки в молитвенном жесте. У моей дочери начал расти мозг. Мама, тихо. Людмила подняла руку ладонью вверх. Ты в больницу сейчас поедешь? Да. В нашу районную мать быстро сполоснула тарелки, и поставила их на сушилку. Да. Я с тобой, сказала женщина и стала быстро собираться. Папа просил передать, как он выражается, для моих девчонок сувениры. Развела руками Людмила. Они там все сильно переживают, что он больше не консультирует и вообще переехал. Суетное здание районного госпиталя Было наполнено людьми, сновавшими по коридорам. В приоткрытые окна вырвался летний ветер, размешивал густой дух лекарств, наваристого супа, жарко дышавшего на плитах в кухонном блоке и сумрачное настроение людей. Глаша быстро нашла маме нужное отделение, чмокнула женщину в щеку и побежала по делам, Калиатвина заверив, что обязуется вечером быть на даче. Подойдя к белому полотну двери с надписью Ординаторская, девушка несколько секунд помедлила, потом нажала на ручку, но комната оказалась пуста. Глаша подумала, что ей чертовски надоела эта больница и вечная игра найди врача, если сможешь. Мне здесь рады, по-моему, только в морге, пробурчала девушка, но потом, поняв двоякость своего заявления, тихонько рассмеялась. Хорошо, что в этих стенах хоть кто-то способен улыбаться, глаша услышала знакомый голос и, развернувшись, крайне удивилась. Марк, собственной персоной. Молодой человек легко поклонился. А ты что здесь делаешь? Работаю по делу, оперативник, склонив голову, посмотрел на Глафиру. Ты такая красивая. Ой, только давай не будем начинать всю эту ерунду, выдохнула глаша. Я тебя просто не видела, а спросить забыла, куда ты делся. Посчитал далее невозможным трудиться рядом с девушкой, которая мне однозначно симпатична. Работа у нас опасная и нервная. Тебе Журавлёв, не опером нужно быть, а сказочником, пожала плечами глафира. Ты где теперь? В особом отделе. Честно говоря, теперь в Москве. Сюда прилетел по делам. И вот встреча. Он развёл руками. Может, сходим куда-нибудь? Не можем, Глафира покачала головой. Однозначно нет. У меня больше нет времени на эти занудные любовные игры. Девушка махнула ему на прощание и пошла по коридору в направлении палаты Ани Нефёдовой. Зайдя в тишь равнодушного пространства, Глаша остановилась на пороге. Девочка стояла перед окном и смотрела на улицу. Она тихонько водила пальцем по подоконнику и что-то неразборчиво шептала. Слова мгновенно рассыпались, были неясными, но однозначно прослеживалась стройная ритмика, и через секунду Глафира поняла, что девочка молится. Глаша стояла тихо, боясь напугать ребёнка, и в голове вертелась только одна мысль: как же она здесь совершенно одна? Глофире казалось, что возле ребёнка кто-то неотлучно должен быть, ведь она пережила страшный шок и потерю, а сейчас в период восстановления ей просто необходима рука помощи. Потихоньку выйдя за дверь, девушка отправилась на поиски врача и вскоре обнаружила его в столовой, мирно пьющим чай. "Здравствуйте", с наживом сказала Глаша и села напротив без приглашения. "Что вы хотели?", недовольно пробормотал врач, отрывая взгляд от экрана телефона. Да вот искала вас минут двадцать. — Бинго, вы меня нашли, устало сказал мужчина. У вас там больные, а вы чьи гоняете? А мне нужно про Аню Нефёдову узнать. А ещё я не понимаю, почему она в палате одна. Доктор выдохнул, покосился на чашку, допил последний глоток и, вставая, проговорил: Приёмные часы начинаются через двадцать минут. Советую занять очередь заранее, чтобы долго не ждать. Вы, может быть, не поняли, Глаша достал удостоверение «Я из следственного комитета. Да вы что, сплеснул руками мужчина. Товарищи, товарищи, вдруг громогласно заявил он. Барышня из следственного комитета, срочно бросайте свои дела и падайте ниц. Вы с ума сошли, прошипела Глафира. А вы, понизив тон, спросил доктор. Я врач. Я должен отвлекаться и есть. Иначе моё внимание ослабевает. И я могу упустить что-то важное, но вам, как я полагаю, всё равно. Мужчина развернулся и вышел, а Глаша осталась стоять с чувством странной тяжести на душе. Наверное, столько весит стыд, прошептала она. Развернувшись, Глафира вышла в коридор, под укоризненные взгляды окружающих. Сегодняшний день словно вода, налитая в мутный стакан. Вроде проснулась с чистыми помыслами, думала сотворить маленькое чудо справедливости и раскрыть преступление века, а в результате в твой мир ворвалась мама, потом тебя прилюдно выполоскали в навозные жижи, а теперь нужно ползти и умолять врача, чтобы он дал заключение о здоровье маленькой девочки. Причём самой себе должна лгать, что это всё только в защиту ребёнка. Но ведь это не так. Они сейчас как раз нуждаются в том, чтобы её оставили в покое. Но ну, оглаша нужно раскрывать преступления. И что делать непонятно, и его году чьих интересов жить не ясно. С такими тяжёлыми мыслями Глаша тащилась по коридору, пока не уперлась в человека, стоящего посреди коридора. Что, польская? Ты наконец-то осознала свою никчёмность и решила переехать в больницу насовсем? громко спросил Безгликов. Нет, устало пробормотала Глафира. Я пытаюсь работать. Вот в этом польская твоя главная проблема. Ты пытаешься, а не работаешь. Станислав Михайлович. Вы получили свой заряд бодрости и хорошего настроения. Промямлила Глаша. "Ну так", покривился Селезлёв на троечку. "Ты как-то не огрызаешься, а это не интересно. Вы-то что здесь делаете? Ищу, кому Мишаню Лопатина пристроить". Да бы ему мозг как лампочку прикрутили на место, и он мог что-то дельное сказать. А о том, что это не профильная больница по расстройствам психики, вы не подумали? скептически заявила девушка. Польская. Оказывается, у тебя есть мозг, воскликнул Визгляков. Слушайте, ну хватит. У нас дел не продохнуть. Какой-то ужас творится вокруг, а вы всё шутите, спылила девушка. Глафира, От того, что я сейчас начну рыдать и паниковать, дело с мёртвой точки не сдвинется, и очень сильно упадёт коэффициент полезности моих действий. Так что извини, не смогу разделить с тобой тоску и душевную слякоть. Ты уж как-нибудь сама. Правда, вы зачем сюда Мишу привезли? Чтобы физическое состояние обследовать? Странный он какой-то. Потом будем дальше решать, к кому из специалистов направить. Может быть, к Соболеву? Он же хороший специалист. Ну или хотя бы посоветоваться с ним. Глаша вздохнула и достала телефон. Ой, меня Лисицына вызывает. Стас Михайлович, а может, вы исходите вместо меня к лечащему Ане Нефёдовой? Спросите, что и как. Что, на Довольно улыбнулся Визгляков. А теперь боишься идти? Да с чего вы взяли то вспыхнула глаша, но сразу же погасла и проговорила, глядя в пол. Ну да. Она вскинула глаза на Безгликова. А вы откуда узнали? Я бы мог распинаться, что я самый лучший прилучший следователь, но это и так все знают. Расплылся в улыбке Стас. Знаешь, польская, почему у меня такое хорошее настроение? «Не уверена в ответе. Потому что я сидел за колонной в столовой, пил чай, трескал сырники и наслаждался шоу Трёпка польской. Я полностью прослушал всю мизансцену и остался очень довольным, поэтому я безусловно сам схожу к доктору и пожму ему руку. Это офигеть как смешно, фыркнула Глаша. Польская, в моей отравленной работой жизни очень мало светлых моментов. Так что да, мне смешно. Я пошёл к врачу. Ты сиди здесь и сторожи мишку, чтобы не сбежал. Он в кабинете. Весгликов указал на дверь с табличкой Процедурная. Ему сейчас кровь возьмут, и придержи его здесь, чтобы он не свалил, а то он реально. Стас покрутил пальцем у виска. Глаша села на длинный ряд стульев, скреплённый между собой длинной деревянной рейкой, и уткнувшись в телефон, приготовилась ждать. Никто её не выводил так из себя, как Визгляков. Даже встреча с Журавлёвым была не такой мерзкой, как словесная перепалка с начальником. Девушка, вы в процедурку последняя, вдруг прозвучало у неё над духом. Глаша перевела взгляд с экрана на стоявшую рядом бабульку в синем берете и покачала головой. Нет, но там пациент. Да. Старушка пошлёпала губами и уселась рядом. А лампочка горит, словно входить можно. Глафира перевела взгляд на неаккуратно окрашенный в зелёный цвет светильник и на секунду задумалась. «И Когда уже это крыло в порядок приведут, посетовала старушка. То уже какое красивое, прям как заграничное. Ваши хвалёны за границей медицинское обслуживание на очень низком уровне, отрезала Глаша и встала. Девушка нерешительно подошла к кабинету, потянула за ручку и увидела медсестру, быстро печатавшую на клавиатуре. "Вы следующая?" с милой улыбкой спросила сестричка. "Где Лопатин?" гаркнула Глаша. "Что вы кричите?" Лицо девушки вдруг перекосилось, и она бросила невольный короткий взгляд в другую комнату процедурки, а потом снова посмотрела на Глафиру. "Вы его девушка? Он сказал, что вы его преследуете. Это так с вашей стороны некрасиво". Чёрт, буквально взревела Глаша и бросилась в направлении взгляда медсестры. Но соседняя комната была пуста. И Глаша заметила лишь то, что подтвердило её опасения. Миша лопатин куда-то свалил. Здесь был ещё один выход небольшая неприметная дверь, куда сразу же побежала Глафира. Открыв крашенную синей краской деревянную створку, девушка оказалась в тесном коридоре, зажатая с двух сторон бетонными стенами. Вскоре кишка прохода закончилась, и Глафира остановилась в пустом полутёмном помещении за зарешётченными окнами. Позади себя она услышала тяжёлые шаги и голос Визглякова. Куда ушёл? Не знаю. Глаша тяжело дыша посмотрела на две двери, ведущие дальше. Почему он сбежал? Глаша, не тупи, сначала найти нужно. Везгликов ткнул в сторону одного из проходов. давай ты туда, я сюда. Дальше Глафира оказалась в следующем тесном коридоре, где тускло светили лампочки. Под ногами разъезжалась отвалившаяся плитка из линолеума. Крошился и отвратительно вонял густой пылью и плесенью обнажившийся бетон пола. Девушка стала заглядывать во все двери, но здесь, видимо, уже давно не ступала нога человека. Всё было захламлено старой медицинской мебелью, коробками с архивными документами и сломанным оборудованием. Бардак какой-то, кинула Глаша и побежала дальше конце коридора она встретилась с Визгликовым, выскочившим из параллельного прохода, и оба они беспомощно оглянулись. Здесь Миша Лопатина не было, а дальше, судя по звукам, уже был выход в многолюдный организм больницы, где он мог свободно затеряться. Так, давай в дежурку к охране, бегая глазами, проговорил Стас. По камерам посмотри, куда он мог направиться. Спустя полдня поисков мрачный везгликов, недоумевающая глафира, растерянные оперативники и злая лисицы насидели в кабинете. Стас, ты можешь толком объяснить, что сегодня произошло? Не могу, потому что сам не совсем понимаю. Мишку как вернули домой? Он сам не свой. Мама моя меня попросила его свозить на общее обследование, а потом нужно было что-то решать с психологом. А что дальше произошло, вы знаете? Но ведь ты не просто так Глашу попросил подежурить. Анна Михайловна нервно посмотрела на часы. Царапнула что-то. Я вижу, он волком смотрит и всё время суролить пытается. Потом и мама сказала, что он стал очень нервным, хамит всё время. Он у твоей мамы сейчас живёт? Да. Там Андрюхина жена вообще не алё. Стас тяжело опустился на стул. Мама говорила, что Мишка ночью пытался из дома уйти, но она вовремя просыпалась. А днём она его запирала, что ли, спросила Глаша. "Польская, не тупи", крикнул изгляков. Его накрывало с каждым днём всё больше и больше. Сегодня, видимо, захнуло. И где его теперь искать? Куда его могло унести? Я вообще не понимаю. По камерам тоже не видно, чтобы он выходил, тихо обронила Глаша. Да он мог спокойно где-то в больнице зависнуть, потом слинять». Погорелов насыпал в чашку щербатым краем растворимого кофе и включил чайник. Я одно не могу понять, зачем? Без гляков уронил лицо в ладони, вздохнул и резко встал со стула. Я поехал к матери. Если она не от меня узнает, что этот гадёныш куда-то срулил, то одним сердечным приступом в моей семье будет больше. В кабинете зазвонил обычно молчаливый городской телефон. Голофира выждала несколько секунд, потом взяла трубку, и по мере того, как она слушала оппонента, лицо её менялось. "Спасибо", кратко сказала она. "Скоро будем". "Где мы скоро будем?", спросил Безгликов, остановившись на входе. На кладбище. Просто сказала Глаша и покосилась в окно, где погода перестала радовать солнцем и включила режим дождь. «Но ты за всех ты не решай. У меня и на этом свете дел много", покачал головой визгляков. "Там сторож говорит, что возле склепа следы какие-то, и дверь вроде как взломана", пожала плечами Глафира. "Отлично", выдохнула Лисицына и снова посмотрела на часы. Так, через десять минут приедет наше новое начальство, я забыла сказать. Нужно познакомиться и потом поедете на кладбище и так далее. А сейчас криминалистов туда отправьте. Пока кто-то из них доберётся, как раз успеете. Ну и участковый пусть следы охраняет. О, как интересно, пробормотал молчаливый до этих пор Латунин. А кто нас теперь дрессировать будет? Узнаешь в своё время, буркнула Лисицына. Я у себя, сказала Анна Михайловна и пошла к двери. Не расходитесь вызову. Ну что ж, сюрприз будет, вздохнул Роман. Лисицана быстро вышла в коридор отчасти потому, что не хотела, чтобы коллеги заметили её расстройство. Недавний визит генералу закончился лишь тем, что Анна Михайловна нашла им новое начальство, но не в своём лице. И сейчас даже она не знала, кого им назначат снежный ком проблем, тугой узел преступлений, и главное, ее проблемы не давали спокойно сосредоточиться на работе. Анна Михайловна зашла к себе, села в уютное логово рабочего кресла и тяжело выдохнув, вспомнила, что теперь они еще и с Вязгликовым в каких-то непонятных отношениях. Стук в дверь вывел ее из тяжелых размышлений. Анна Михайловна нахмурилась и негромко сказала: "Войдите". "Здравствуйте," На пороге стоял ковбойкин. "Олег Семёнович?" Анна Михайловна искренне удивилась. "Проходите, пожалуйста, вам всегда рада", Лисицына протянула ему руку. "Какими судьбами?" "Попутным ветром, Анна Михайловна проговорил ковбойкин, устраиваясь напротив лисицыной, так сказать, с приветом от нашего общего знакомого генерала. Лисица несколько секунд смотрела на мужчину, потом нахмурилась и проговорила: Я бы, конечно, могла предположить, что вы наш новый начальник, если бы вы не работали в другом ведомстве. Тогда предположите, что теперь вы работаете в другом ведомстве. Вам назначено управление вашим отделом, то есть следователями. Также у вас будет коллега. Он управляет оперативным отделом, куда перейдут и ваши латунин с погореловым. А вот уже всем этим хозяйством буду управлять я улыбнулся Кавбойкин. Немного такая сложная пирамида, но я думаю, по дороге разберемся. Ну и место дислокации придется сменить, но это уже после завершения операции по обезвреживанию нашей основной цели. То есть вы хотите сказать, именно отдел за вами, но оперативники по окончании операции перейдут. Хотя, конечно, это все бюрократия. Сидеть все будем в одном здании и на одном этаже. Кстати, Кирилл будет войти от отделе по профилю. Каждый должен выполнять ту работу, которую ему удается делать лучше всего. Всё это немного неожиданно. Вот поэтому я предлагаю вам сказать своим сотрудникам, что вы пока временно исполняете обязанности, а я, как и раньше, просто сотрудничаю с вами. Не нужно сейчас людей нагружать лишней информацией. Кавбойкин встал со стула. Да и кабинет начальственный, не занимайте. Там сейчас ремонт начнут. Это здание под какие-то другие ведомственные нужды переходит. Я правильно понимаю, что из нас с вами создали отдельную структуру? Не двигаясь с места, спросила Лисицына. Нет, я бы сказал, прокачали демоверсию на вашей базе, улыбнулся Ковбойкин. Олег Семёнович, тогда, не откладывая в долгий ящик, займёмся делами. У нас срочный выезд на место преступления. Там есть новые данные. Криминалисты выехали, а мы ждали. Лисица выдохнула. Ну, получается вас. Конечно. Кавбойкин остановился на пороге. Анна Михайловна, не переживайте, сработаемся. Лисица покивала и теперь ощутила в душе, несмотря на происходящее вокруг, какую-то уютную радость. Сейчас все встало на свои места. Точнее, все встали Когда Глафира и Латунин с Погореловым прибыли на кладбище, здесь уже вовсю гулял ветер, накрапывал дождь, и сторож с участковым под громкий мат последнего спешно укрывали куском грязной плёнки следы перед входом. Что они делают? задал риторический вопрос подоспевший казаков. Этого никто не знает, отозвался Латунин. Но я думаю, уничтожают улики. «Ну, это я уже понял, грустно сказал Казаков. Товарищи, чуть громче добавил он, вы могли бы так усердно не затаптывать то, что осталось. Казаков стал спешно спускаться с небольшого пригорка. Голофира огляделась по сторонам, тяжело вздохнула и решила, что просто обязана навестить могилу Ильи. Раз уж сегодня пришлось сюда приехать, Всё равно в склеп сейчас попасть было невозможно, потому что теперь казаков коршуном бросался на всех, кто пытался пройти через остатки следов. Девушка поглубже натянув капюшон от ветровки, прошла редкий кустарник и издале заметила место, где теперь всегда можно было найти её боль, которая стала неотъемлемой частью жизни. Зацепившись за холодный мокрый металл одной из оград, Глаша спустилась на тропинку и медленно побрела, пытаясь отогнать хотя бы часть чувств, обломки которых сейчас начали больно царапать изнутри. Раньше Глаша и так не особо любила кладбище и всю сопутствующую атрибутику, а теперь в ней и вовсе просыпались только самые мрачные чувства. Девушка недолго постояла возле земляного холма, начинавшего оседать, Но всё державшегося над краями гранитных бортиков, поправила свежие цветы в вазе, принесённые родственниками, и уже хотела идти обратно, но остановилась. Из-за прикреплённой к кресту таблички торчал бумажный краешек. Глаша вздохнула, но всё-таки решилась убрать. Не место мусору здесь, пробормотала она, хотя бы для того, чтобы что-то сказать. Пальцы коснулись острого края латунной таблички, зацепились за торчащий кусочек и потащили наверх. Через несколько секунд Глаша стояла совершенно сбитая с толку, пялилась на сложенную в несколько раз карту и не совсем понимала, как она могла очутиться здесь. Девушка спешно развернула полощащее на ветру топографическое изображение Ленинградской области, и ноги сами сорвались с места, когда она увидела надпись Поиграем и ручкой написанные координаты. Что это? Латунин с Погореловым повертели карту в руках, пока Глаша спешно набирала координаты в навигаторе. Не знаю. За табличкой на кресте было на могиле Ильи, резко сказала Глафира. Но я точно понимаю, что это оказалось там не случайно. Алло. Анна Михайловна. Польская уже быстро говорила в трубку. На кладбище необходимо либо ваше присутствие, либо Вязгликова, а я с ребятами поеду по координатам. Нужно срочно проверить, что там. Глаша, тихо сказал Сергей. Ты уже здесь. Так что лучше я с Вязгликовым поеду, а Рома с тобой останется. Погорелов отнял у упирающейся Глаше телефон и договорил: "Анна Михайловна, мы со Стасом поедем, посмотрим, что там". Погорелов повесил трубку и махнув рукой на прощание, двинулся к выходу с кладбища. Рома, езжайте вместе. Здесь участковый сторож. Если нужно, я по вызову или ребят из местного отдела. А что там вообще неизвестно, сказала Глаша. Ты уверена? покосился на неё Латонин. Да, я полностью уверена. Мы сейчас уже просто будем долго и скучно заполнять бланки с Юрием Михайловичем. Ок проговорил Латунин и побежал догонять Погорелого. Глафира оглядела печальное, мокнувшее под дождём кладбище. Постаралась не думать о карте, о месте, где она её нашла, и подошла к криминалисту, возившемуся возле входа в склеп. Глаша, я тебе скажу, что скорее всего, здесь орудовал вор, причём не очень умелый. Юрий Михайлович сощурив один глаз аккуратно смахивал кисточкой пудру с косяка. Я не знаю, что ему нарисовало его больное воображение, но знаю, что дверь вскрыта неаккуратно. Может, он подумал, что здесь склад какой-то? Раз дверь новая. Казаков пожал плечами и взял фонарь из сумки. Но в любом случае, пойдём посмотрим, что там дальше. Да вряд ли мы там что-то найдём, уронила Глаша. Просто нас нужно было как-то сюда вызвать. Ну, Глаша, мы-то свою работу должны сделать хорошо. А раз дверь вскрыта, то обязана посмотреть, что внутри. Казаков, поморщившись, посмотрел на серую серое неба, откуда без конца падал редкий дождь. Погода, конечно, совсем не располагает к прогулкам по склепам, вздохнул Казаков. С прошлого раза внутри усыпальницы ничего не изменилось. Такое же пустое, наполненное душной тишиной, холодное пространство. Пошли в вторую комнату глянем. Хотя даже пыль на полу не тронута, точно внутрь не заходили. Может, и сторож спугнул. А вам не кажется странным то, что одновременно здесь что-то произошло и появилась карта? Ох, Глаша. Мне много чего кажется странным, но мозг преступника не понять, особенно если человек душевно больной. С такими тягаться очень тяжело. Они действуют по своей, только им известной логике. Казаков разогнал лучом фонаря густую темноту, пожал плечами и сказал: "Глофира, пошли на выход. Нечего здесь делать". И вместе с этими словами с тяжёлым грохотом вдруг захлопнулась дверь. Между первым и вторым залом стояла толстенная перегородка, но даже когда в прошлый раз здесь кипела работа и всё внутреннее пространство освещали фонари, никто не посчитал, что она может захлопнуться. Створка просто стояла снятая с петель и прислонённая к стене, но сейчас она просто закрылась без единого шороха и звука. Сначала казаков и Глаша стояли недоуменно переглядываясь, потом Юрий Михайлович подошёл к двери. И проведя рукой по крохотному зазору, проговорил: По-моему, дверь можно только с той стороны открыть. С этой даже не подцепить. Я, конечно, сейчас попробую, но вряд ли. Хорошенькое дело, испуганно проговорила Глаша. А что же нам делать? Главное не паниковать, Глаша. Снаружи остался Казаков замолчал. А кто там остался? Никого. Латунин с Погореловым уехали. Я им сказала, что они не нужны, там более важное дело было, упавшим голосом сказала Глафира. А сторож и участковый могут и не вернуться. Они пошли какой-то инвентарь относить, который непонятно зачем приволокли. Но вот это уже совсем хреновые новости, выругался обычно сдержанный Казаков. Телефон. Он вытащил мобильник. Здесь тоже не берёт. Гнетущая тяжёлая тишина легла поверх его последних слов. Потом Казаков покопался в своём чемодане, вытащил оттуда менее мощный фонарь, и теперь источника света хватало только чтобы люди могли видеть лица друг друга. Вдруг позади них что-то зашуршало. Глаша испуганно вскрикнула, но её голос перебил другой, тихий, спокойный и кратчевый. Ну что, Глафира? Что ты выберешь сегодня? чью смерть предпочтёшь. Весгликов, не успев доехать до матери, резко развернул машину после звонка Погорелого и помчался к месту встречи, попутно набирая Лисицыну. Аня, ты чего творишь? Ты понимаешь, что этот больной может по этим координатам мишку прятать или ещё что-то? Несясь на полной скорости, проговорил Весгликов. Стас Пускай едут, ребята. А ты должен приехать сюда. С ними поедет Ковбойкин, мы уже договорились. Какого ляда?» — воскликнул Стас, обгоняя мешавший движению трактор. Станислав Михайлович, железным тоном произнесла Анна Михайловна. Немедленно явитесь ко мне в кабинет. и отключилась. Весгликов в сердцах стукнул по рулю. Резко вывернул Баранку вправо и понёсся к зданию управления. Конечно, не в характере Безглякова было безоговорочно кого-то слушать, но за последнее время он неплохо узнал Анну Михайловну и просто так она бы не стала устраивать ему выволочки. Безгляков залетел по лестнице, вошёл в её кабинет и увидел, насколько бледной была женщина, которая не отрываясь смотрела в монитор компьютера. Стас обошёл Анну и увидел, что на бледном пятне экрана нервно дёргается почти статичный кадр видеосъёмки. Когда Визгляков пригляделся, то увидел, что эта картинка живая, и на кровати в пустой комнате лежит человек. И это был его брат, Андрей Лопатин. И у Андрея не было правой кисти. Аня, что это? сдавленно спросил Стас. Мне ссылку прислали. Кирилл уже занимается с ребятами Ковбойкина, пытаются понять, откуда запись идёт, пока глухо. Вецгликов зажал рот рукой и опустился рядом с женщиной. Теперь они вдвоём смотрели на то, как почти неподвижно на кровати лежит Андрей, как затухает его дыхание и редкие конвульсии бьют тело. Ковбойкин с оперативниками, прибыв на место, продирался через темнеющий от непогоды мокрый лес. Мужчины шли через бурелом. Сигнал навигатора иногда пропадал, но вскоре установилась чёткая связь, и они вышли к небольшой лачуге, что стояла посреди поляны. Парни обошли сараюшку кругом. Ковбойкин оглядел входную дверь, но они не нашли ничего необычного. "Ну что?" спросил Латунин. "Заходим?" "Аккуратно." Ковбойкин поднял ладонь. "Погорелов, открывай дверь." Сергей потянул за ручку, створка с тихим стоном отвалилась. Латунин по кивку Кавбойкина вошёл внутрь, но здесь было просто пустое пространство и больше ничего. Мужчины огляделись, походили внутри и уже собрались на выход, как у погорелого вдруг зазвонил телефон. Стоять на месте, орал Визгляков. Не двигаться, не открывать дверь, окна не открывать, стоять на месте. Тем временем, пока Глафира с Казаковым пытались понять, как им выбраться из подземелья и какой глаши сделать выбор, а Ковбойкин с оперативниками зашел в сарай, картинка на экране, куда смотрели Лисицына и Визгляков, на секунду исчезла и появилась снова, только теперь перед их глазами было три видимых сцены. На одной из них в темноте метались Польская и Казаков. На другой Андрей лежал на кровати, А на третьей картинке по периметру сараюшки бродили Ковбойкин, Латунин и Погорелов. Вдруг посреди экрана всплыла надпись: А кого выберешь ты? И пока ты не решишь, если кто-то из них покинет свой периметр, значит, выбрали за тебя. А чтобы тебе было веселее, у тебя есть сутки для принятия решения. Время пошло. Удачи. Надпись пропала, но картинки остались. И сейчас Стас, который увидел, что оперативники собираются на выход, стал бешено набирать номер Погорелого. потом опустошенный рухнул на стул и взглянув на Лисицыну, сказал: "Аня, я даю тебе честное слово, что я удавлю его, когда поймаю. И даже не думай, что кому-то из вас удастся меня остановить".